не обратила внимания на густые кусты в кювете на обочине дороги. Сейчас, когда она вернулась и осмотрелась внимательнее, заметила агрегат без труда, но от случайного взгляда машина была скрыта хорошо. Девушка подошла поближе, убедилась, что людей нет и стала разглядывать находку. Это точно был автомобиль, то бишь самоходная повозка. Четыре колеса, полное отсутствие оглобили или еще каких креплений для ездовых животных. Принцип передвижения касси разобрать не смогла. Ясно, что это что-то необычное. Возможно, химическое, судя по слабому запаху, идущему от машины. Тем не менее, механизм показался кассе довольно совершенным. Очевидно, это не штучный экземпляр, слишком мало украшений. Значит, результат массового выпуска. Удивительно. Автомобиль потрепан жизнью. В крыше девушка обнаружила несколько дырок, явно от какого-то метательного оружия. Возможно, эти отверстия появились уже после провала, но тут точно девушка сказать не могла. Отверстия, однако, были замазаны каким-то составом, очевидно, изначально жидким, но со временем затвердевающим. То есть ремонт кустарный, но с помощью технологичных предметов. Определенно, жители Земли очень сильно прогрессировали с прошлого большого провала, в который раз удивилась девушка. Последний провал целого города случился около тысячи лет назад. Тогда тоже в аду оказался целый город. Тогда разница в уровне развития была разительно велика. Люди лишь начинали постигать обработку металлов, воевали копьями, мечами и луками. Возможно, в других частях Земли уровень развития был выше, но вряд ли сильно. И вот теперь такая разница. Земляне практически сравнялись с садом, у которого многотысячелетняя фора для развития. Правда, в количестве ресурсов у землян как раз наоборот фора. Касси слабо представляла себе, что такое планета. Слишком мало осталось живых свидетелей их собственного провала, а те, кто остались, уже давно не интересуются ни земными, ни адскими делами. Остались только письменные источники. Пересказы пересказов тех, древних провалившихся. Все-таки период регресса был у них, как и у прочих народов, провалившихся уже после демонов. Не избежать его и людям, если когда-нибудь концепция творения снова изменится, И они тоже окажутся в аду массово. Касси слегка пожалела, что так мало уделяла внимания истории и классификации провалов. Возможно, тогда для нее сейчас было бы меньше сюрпризов. Да, ни средних, ни тем более крупных островов уже не появлялось очень давно, но ведь и малые, и сверхмалые тоже далеко не всегда представляют собой лишь природные объекты. Касси доподлинно знала, что порой в провал попадают и постройки, и даже куски городов, пусть совсем крошечные. В конце концов, при ее нынешней профессии нужно больше знать о том, что она может найти. Привычно попеняв на себя за отсутствие прилежания, девушка еще раз осмотрелась. Машина оказалась закрыта. Или, может быть, она неправильно разобралась, как та должна открываться? Можно было разбить одно из стекол, но Диманесса посчитала, что такое действие может быть воспринято как враждебное. В конце концов, эти люди ей еще ничего не сделали. Явно прибыли сюда для того, чтобы понаблюдать за пришельцами, что само по себе удивительно. Какие-то эти люди слишком деятельные для провалившихся. Непонятно только, почему решили снять наблюдение и куда делись, и почему оставили машину. Надеются вернуться, но боятся, что столь крупный механизм будет точно замечен. Но почему ушли? Что-то у них случилось? Вопросы оставались без ответа, и ждать вероятного возвращения местных жителей девушка не собиралась. И так задержалась однако на всякий случай решила оставить послание. Выдрала из планшета листок бумаги и написала. Местным жителям советую держаться подальше от этих мест на ближайшие трое суток. В ближайших окрестностях будут проходить боевые действия, во время которых высок риск получить увечья или погибнуть. Вот так, лаконично, довольно вежливо и исчерпывающе. Писать длинных писем девушка не собиралась. Тем более не факт, что местные умеют читать, тогда записка вовсе бесполезна. Подумав об этом Кассе, на всякий случай пририсовала снизу еще череп и кости. Неизвестно, поймут ли этот знак, однако теперь девушка считала, что свой долг перед местными выполнила в полной мере. Если и после этого не послушаются, то уже сами будут виноваты. Глава 13 Влад с любопытством рассматривал кусок бумаги, прилепленный к машине. По возвращении их с дядей Сашей ждал сюрприз. Поначалу Влад был уверен, неприятный. Издалека было видно, что их нехитрая маскировка раскрыта. Прикрывавшие машину ветви оказались разбросаны по сторонам. Парень ждал, что найдет разбитый и разграбленный автомобиль, но ошибся. Машина оказалась нетронута, а на заднем стекле их ждало послание, написанное каллиграфическим почерком. Ровные строчки букв складывались в предупреждение. Им советовали в ближайшее время держаться подальше. И опять та же непонятная магия. Стоило сосредоточиться на отдельных символах, и было прекрасно видно, что они совершенно незнакомы. однако общий смысл и даже смысл отдельных слов чудесным образом был ясен. «Очень вежливо», — прокомментировал Лопатин, «И чего будем делать?» «Валить отсюда надо, вот чего!» Безапелляционно ответил дядя Саша. «Просто так предупреждать не станут!» И тут же добавил неожиданное. «Машину отгоняем домой, а сами маскируемся надежнее. Надо только место получше выбрать и подальше. Как по мне, надо на завод полимеров идти, занимать там крышу, ну и пути отхода подготовить». А это почему? Лопатин был удивлен таким неожиданным предложением. Ну смотри, с обеими сторонами мы уже, считай, познакомились. Эти, которые беглецы, вроде ничего, сам говоришь, вежливые. При этом те, которые догоняли, козлы редкостные, стреляют без предупреждения, ну и сам помнишь, чем они нам грозили и чего сулили. Орки вроде вежливые, но это может потому, что в бедственном положении. В общем, будем смотреть. Они друг друга потреплют, тогда и нам с победителями будет проще договориться, Без потерь-то явно не обойдется. Влад задумался. Воевать ему не хотелось, и убивать эльфов тоже. В конце концов, по факту, они ничего плохого пока не сделали. Мало ли чего эти хоббиты говорят. Очевидно ведь не самого высокого ранга коротышки. С другой стороны, орки Владу понравились. Не хотелось, чтобы их всех поубивали. Однако заявляться к ним с предложением, мол, давайте мы вам поможем, тоже никакого смысла не было. «Дядя Саша прав, принимать сейчас чью-то сторону глупо». Так ничего и не придумав, Лопатин согласился с планом. Сосед действительно неплохо выбрал место для наблюдательного поста. Завод полимеров находится где-то на середине между городом и убежищем морков. С одной стороны, достаточно далеко от будущего места боевых действий, с другой, с крыши будет неплохо видно, что там происходит. Без подробностей, конечно, но чем закончится бой, определить точно получится. «А чего мы сразу сюда не залезли?» — спросил запыхавшийся Влад. «Тащить оружие и боезапас на крышу оказалось непросто, и он здорово устал. Хорошо хоть не пришлось лезть по металлической с перекладинами лестнице, что шла вдоль внешней стены, нашлась обычная, внутренняя. По перекладинам с грузом пришлось полазать только на последнем этапе, с чердака на крышу. Сложнее всего оказалось затащить дружка» пёс по вертикальной лестнице лезть отказался и вообще отчаянно трусил, хотя и было совсем невысоко. «Ну так мы только посмотреть хотели», — пожал плечами дядя Саша. «Чего они делать будут? И вообще, с прицелом что убегать придется. Там бы сели в тачку и по газам, а отсюда пока еще спустишься. Да и потом, нихрена ж не видно толком. Ты вот отсюда как в окна заглянешь? Дружок, отстань! Вот зачем ты его сюда притащил?» Это дядя Саша отмахнулся от сунувшего нос в цинк с патронами пса. В окна соседнего завода с крыши заглянуть было можно, вот только разглядеть на таком расстоянии ничего не получалось, слишком далеко. А дружка Лопатин притащил потому, что не смог его дома оставить. Уж очень выразительный был у собаки на вид, когда они собрались уезжать. К тому же в прошлый раз пес ему, считай, жизнь спас. Оставлять его после такого дома, охранять пленников, было как-то неловко. Тем более пленники в охране не нуждались. Подвал в доме у Влада был надежный, и Лопатин не представлял, как из него можно выбраться. «Пусть с нами побудет», — ответил парень. «Ему одному страшно и скучно. Ты не переживай, он не станет лаять просто так, только по делу». «Угу, умный он», — согласился дядя Саша. «Только я вот не знаю, когда по делу, а когда нет. Как бы и он не ошибся». На этом возражения закончились. Влад отправился вниз прятать машину. Они решили все-таки не лишать себя быстроходного транспорта на случай, если придется срочно уезжать. Спуститься с крыши можно, если что, быстро, а вот потом тащиться по дороге придется долго. А если при этом сзади будут гнаться злобные пришельцы, еще и не весело. Следующие несколько часов прошли в тягостном ожидании. Влад, который до этого относился к происходящему как-то несерьезно, вдруг сообразил, что скоро окажется в непосредственной близости от самого настоящего боя, испугался и разнервничался. Все-таки до того он все время был чем-то занят, и даже захват хоббитов прошел как-то слишком суматошно и быстро, чтобы успеть серьезно испугаться. А теперь время появилось, заняться было нечем. Вот Лопатин и ел себя поедом, мечась от мысли, что нужно немедленно свалить домой и затаиться, к мысли, что нужно было пойти корком и предложить им спрятаться, чтобы не было никакого боя. Причем парень понимал, обе идеи совершенно идиотские. Даже высказывать вслух не стал, но все равно они крутились в голове, как и страшные фантазии, в которых их с дядей Сашей обнаруживают первородные и расстреливают без суда и следствия. Корабль-преследователь между тем неумолимо приближался и уже становилось ясно, что размерами он значительно превышает беглеца. «Значит, и народу на нем прилично так побольше», — с тревогой думал Лопатин. С этой мыслью и встретили ночь, когда вести наблюдение за приближающимся кораблем было нельзя. Ночь Влад провел, наблюдая за дивными переливами сияния в ночном небе. Сон был тревожный, парень периодически вскакивал, но быстро успокаивался, глядя на игры света. Почему они так успокаивали, Лопатин и сам не знал, но стоило минут пять посмотреть на световые игры, и кошмар уходил. Утром он явился во всей красе. Корабль-агрессор был огромен. Владу показалось не меньше километра длиной. Завис над краем острова, так что рассмотреть его можно было в подробностях. Влад переводил бинокль с одного конца на другой, считал пушки и сбивался. «Вот почему орки не стали встречать его на подходе», — сообразил парень. «Таким количеством артиллерии он бы их раскатал, никакие укрытия не помогли бы, а так не достает». «Значит, пушки не очень дальнобойные», — подтвердил мысли Лопатина дядя Саша. «Тут по прямой километров пять. Ерунда!» «Может, просто не рассчитаны на стрельбу над островом?» — предположил Влад. «Там же тяготение другое». «Если б могли дострелить, уже провели бы расчеты», — отмахнулся дядя Саша. «Хотя, может, просто не знают, куда стрелять. Висят-то неправильно. Гораздо южнее, напротив реки получается. Фу, ну ты понял, там, где раньше юг был». «Десант, наверное, высаживать будут. Или уже высадили. Хрен его знает, что они делали ночью. Могли, скажем, разведку послать, а основной контингент отправят уже, когда будет ясно, на кого нападать». Про десант дядя Саша угадал. Где-то через час мимо них проехала странная тарантайка, чем-то похожая на кабриолет, только на высоких колесах и длиннее. Или, может быть, багги? Только длинная и, похоже, может даже плавать, судя по сплошному дну в форме лодки. Катер проехал мимо прямо по дороге, причем уже со стороны города, от чего дядя Саша начал сдержанно, едва слышно материться. И Владу тоже очень хотелось. «Сейчас они нас найдут, они этих, за которыми охотятся. Зараза! Написали же, держитесь подальше, так нет, надо обязательно все проконтролировать». «Ну как, проконтролировал?» Впрочем, зря перетрусили. Машина проехала, не задержавшись. Че-то какая какая-то хреновая разведка», — прошептал дядя Саша. В глаза, что ли, долбятся? Уж проверить здание они должны были, хоть бегло. — Вот я сейчас вообще не понимаю твоего возмущения, дядь Саш, — удивился Влад и хотел развить мысль, но не успел. Машина эльфов, едва отъехав метров на пятьсот, вдруг расцвела огненным цветком. Через несколько мгновений до наблюдателей донесся грохот взрыва. — Да охренеть, эти громилы зеленые что, идиоты? Тут уже не выдержал и сам Влад. Сами себя выдали, пропустили бы мимо и всего делов. — Может, идиоты, но стреляют охренеть метко, — заметил дядя Саша. — Один выстрел — и сразу попадание. И ведь не пристреливались. Влад навел бинокль на то, что осталось от машины. Живых там не было. После взрыва определить, кто ехал в машине, было уже невозможно. Там был виден только остов и мешанина кровавых ошметков. Подавив приступ тошноты, Влад перевел взгляд на соседний завод. Никаких признаков, что оттуда только что стреляли, не было. Хотя чего то ожидал? Дыма от пушки? Так ты же видел, у них пушки бездымные. Впрочем, судьба разведки незамеченной не осталась. Минут через пятнадцать Влад увидел, как снялся с места корабль. Отойдя немного от острова, он медленно, даже вальяжно, направился в их сторону и остановился точно напротив дороги, той, что шла мимо заводов. Лопатин не отводил бинокля от места новой стоянки и видел, как с корабля выстрелили длинные гарпуны и вгрызлись в край острова. Веревки или, может быть, тросы, в бинокль не разобрать, натянулись, потом повисли. Слабину выбрали. Корабль все ближе подтягивался к острову, пока не уперся в него краем. — Вот сейчас бы его подловить! — рядом наблюдал за происходящим дядя Саша. Влад без удивления констатировал, что симпатии соседа тоже не на стороне первородных. Хотя первородных ли? Влад как-то не предполагал, что у эльфов могут быть такие шикарные бороды. По сходням, которые опустились на остров, начали съезжать машины. Такие же, как разбитые недавно кабриолеты. В бинокле разглядеть пассажиров было невозможно, но Влад не постеснялся и телескоп с собой прихватить. Навести его было сложно, но пару раз удалось ненадолго удержать взгляд на ком-нибудь из пассажиров. Лица их были суровы, бородаты и благообразны. Длинные курчавые бороды серебряного цвета, как будто не из волос, а из тончайшей серебряной проволоки, даже металлом отливали. На голове волосы тоже сияли серебром. Помимо волос отличались пассажиры прямо-таки атлетическими фигурами. Влад даже позавидовал. Машин было много, Влад насчитал дюжину пассажиров от 3 до 5, Но в тех машинах, в которых было меньше пассажиров, был какой-то груз, укрытый зеленой тканью. Что именно, разобрать не получалось, но и догадаться несложно. Ничего хорошего. Часть пассажиров спешилась задолго до завода, другие по широкой дуге двинулись в объезд. Ближе чем метров на восемьсот к позиции беглецов не подходили, осторожничали. Видно, не хотели разделить судьбу разведчиков. Пушек с собой привезли 15 штук, сноровисто установили на лафеты. «Казнозарядные», — пробормотал рядом дядя Саша. «Калибр небольшой, полевая артиллерия, типа наших сорокопяток. Сейчас начнут обстрел с разных сторон, а пехота под прикрытием пойдет на штурм. И опять первый ход оказался за обороняющимися. Внезапно один из кабриолетов, тот, что секунду назад начал взбираться на небольшой холмик, подскочил, Под нищим вспыхнуло, а потом до наблюдателей донесся грохот взрыва. — Ты смотри, — изумился дядя Саша, — заминировали, и когда только успели. Только тогда Влад сообразил, что попасть по тому холмику с завода не получилось бы слишком далеко. А вот с холма завод вполне можно было обстреливать из-за разницы в высоте. Обороняющиеся это учли и заложили мину. Вот только мина была одна, а пушек у нападающих много — Избегать места, где смерть нашла их товарищей, нападающие не стали. Уже следующая машина въехала на холм спокойно и снова начали устанавливать пушку, не стесняясь и ничего не опасаясь. «Зараза, я все равно не понимаю этих зеленых!» В дяде Саше, очевидно, проснулся инстинкт болельщика. За начинающимся боем он наблюдал, как наблюдает за футбольным матчем зритель на стадионе. И даже не совсем ясно было, за кого болеет. А вот у Влады симпатии были на стороне орков. В самом деле, что с того, что зеленые и большие? Ну да, они красавцы, особенно в сравнении с нападающими. Даже хоббиты, хоть и невысокие, чудо как хороши, как с анимешной картинке. Глаза большие, губы маленькие, четко очерченные, носы слегка курносые, но милота да и только. Любая девушка увидит и непременно будет покорена, даже несмотря на малый рост красавцев. Вот только орки посторонних предупредили, чтобы не лезли в зону боевых действий. Прекрасные хоббиты же сходу начали стрелять, а потом, когда не получилось убить, стали требовать, чтобы им подчинились. В общем, симпатии Влада были однозначно на стороне орков. Руки чесались помочь зеленым, хотя и убивать незнакомых разумных существ не хотелось. Но тут события пошли неожиданным образом. Дружок, до этого сидевший рядом с Владом, вдруг вскочил, Отбежал к противоположному краю крыши и, встав передними лапами на парапет, заскулил. Влад вздрогнул от неожиданности. Они вообще-то тут тишину пытаются соблюдать. Обернулся, хотел шикнуть и замер, обалдев. Потому что по дороге, как раз в сторону завода, на котором засели орки, двигалась делегация. Люди на велосипедах, почему-то с иконами и крестными знамениями, с одухотворенными и радостными лицами, все в рясах, и мужчины, и женщины. Зрелище было настолько сюрреалистичное, что перебило любые странности всех последних дней, начиная с провала. «Это эти, адепты апокалипсиса, похоже!» — ошеломленно пробормотал рядом дядя Саша. «Решили контакт навести. Вот только с кем?» «Да какая разница, дошло наконец до Влада. Они ж сейчас в самый замес попадут!» Ошибся. До замеса сектанты доехать не успели. Их заметили десантники с корабля, как раз те, что засели на холме, и, ничтоже сумняшися, жахнули из пушечки. Твою-то мать! Эльфийские артиллеристы, в отличие от орочьих, оказались чуть менее профессиональными. А может, просто поторопились. Взрыв от снаряда рванул не в центре толпы, а с краю, отчего жертв было меньше. Пара тел взлетела в воздух, остальные рухнули, поднялся вопль и плач, а эльфийские десантники уже перезаряжали оружие. Вот тут Влад не выдержал, как и дядя Саша. Два пулемета ударили одновременно. Обычный РПК, но какой эффект? Расчет пушки лег мгновенно. «Да перестань ты стрелять!» Влад, наверное, так и продолжал бы давить на гашетку, если б не подзатыльник от дяди Саши. «Ты нафига патроны тратишь? Они нам сейчас понадобятся! И вообще, брось пулемет! Ты на кой черт так ствол задираешь? Только зря стрелял!» Владу не казалось, что он задирает ствол, но спорить было глупо. Дядя Саша в армии служил и из пулемета стрелял, а Влад это делал первый раз, о чем он соседу и сказал. — Так возьми автоматы, стреляй одиночными, только когда поближе подойдут. — Дядь Саш, им же помочь надо! — Влад кивнул на стонущих и валяющихся на земле сектантов. — Нет, ну идиоты, конечно, но ведь свои! — Сука! — сосед выругался, глянув на кучу мало. — И правда. Хватай тогда перевязку и оттаскивай в цех. Может, и не обратят на нас внимания. — Да куда? Автомат-то возьми. Все, мы в боевых действиях участвуем. мне хрен теперь без нормального оружия. Влад кивнул, метнулся за оружием, потом полез вниз по лестнице. Следом ссыпался дружок, куда только делся страх перед перекладинами. Несмотря на спешку, Влад сообразил схватить велосипед. Лучше было бы взять уазик, но его они с соседом загнали в одно из пустующих зданий на территории и ворота закрыли. В общем, Влад решил, что дольше будет возиться. К тому же по такой крупной цели попасть, если что, проще. Та группа эльфов, которую они с дядей Максимом уничтожили, находилась ближе всего к заводу полимеров, на котором они расположились. Соответственно, с других точек обстреливать вроде бы не должны, слишком далеко. Однако эльфы могут и поближе подойти, поэтому Влад торопился». Добрался быстро. Времени, чтобы ужасаться увиденному вблизи, не было. Слишком страшно. На земле лежали тела. Наверняка кто-то из них еще был жив, только без сознания, но отделять тех от других Влад не собирался. Долго. Часть делегации, наименее пострадавшие, уже поднялись на ноги и теперь растерянно бродили между стонущих и молчащих. — Туда бегите! — рявкнул Влад и замахал рукой в сторону завода. «Прячьтесь там! Быстро! Сейчас еще будут стрелять! Да быстрее, идиоты!» Некоторые послушались. Иногда в экстренной ситуации людям нужны четкие указания, чтобы действовать. Причем очень желательно, чтобы указания были простые и лаконичные. Поэтому он не стал просить, чтобы те, кто на ногах прихватили пострадавших, только хуже будет, растеряются окончательно и на месте замрод. Влад не обольщался, знал, что и сам бы так поступил на их месте. Народ потянулся в сторону завода. Какой-то мужик из легко раненых зачем-то начал кричать, что это кара за грехи. Что в связи с этим нужно делать, мужик не пояснил, но Влад очень опасался, что исход приостановится. Недооценил здравомыслие членов общины. На мужика никто не обратил внимания, и он заковылял вслед за уходящими. А Влад начал бегать между самыми громко стонущими и оказывать помощь. На дороге лежало еще около десятка неподвижных тел, но к ним Лопатин даже не подходил. Возможно, среди лежавших пластом были еще живые, но парень решил начать с тех, кто точно жив. Таковых было пять человек. Влад быстро прошелся между ними и вколол обезболивающие из шприц тюбиков, потом начал накладывать жгуты тем, вокруг кого было больше крови. Закончив с этим делом, выбрал самого на вид пострадавшего, он, в отличие от остальных, даже не кричал. Где-то Лопатин слышал, что те, кто ранен, тяжело не кричат. Мысль о том, что такому тяжелому, скорее всего, не выйдет, помочь полноценно мелькнула и исчезла. «Я, конечно, не мать, Тереза, но решать за них не хочу», — подумал Лопатин. «Как получится, так и получится». На тележку удалось положить всего двоих. Причем Влад устал настолько, будто не людей, а стальные рельсы ворочал. Вроде и силой не обижен, но тащить и перекладывать обмякшие тела оказалось неожиданно сложно. Раненые как будто специально выворачивались из рук. Нет, тот, что до обезболивающего кричал еще ничего, даже помогал одной ногой. А вот со вторым получилось сплошное мучение. Это при том, что тележка низкая и раненого даже поднимать высоко не потребовалось. «Держи его!» — рявкнул Лопатин тому, что оставался в сознании. «Вывалиться сам будешь виноват!» «А вы, кто в состоянии, тоже туда ползите! Я один, а вас много!» И, прыгнув в седло, рванул к заводу. Возвращаться от чего-то было еще страшнее, чем ехать на место бойни. Казалось, что в спину сейчас чем-нибудь прилетит. Влад заставлял себя не оглядываться. Дядя Саша потом говорил, что триста метров до завода парень пролетел секунд за 20. Сомнительно, конечно. Влад ведь не спортсмен, да и тележка скорости не добавляла. Но получилось быстро. За стенами стало поспокойнее, но надолго задержаться не получилось. Пока он помогал раненым, часть церковников успела не только дойти до завода, но и прийти в себя, так что раненых быстро разгрузили под руководством дяди Саши. Он с крыши не слазил, так и руководил сверхотуры. Влад отправился обратно, за оставшимися ранеными. На середине дороги за спиной забухал пулемет. Пули над головой не свистели, прошли выше, но Лопатин не обольщался. Раз дядя Саша стреляет, значит идут в их сторону. И судя по тому, что стреляет короткими очередями, нападающие в толпу сбиваться не спешат. Это плохо. Сам Лопатин пока никого не видел. Трудно разглядеть врагов, потому что вокруг полно кустов. Парень постарался еще ускориться, потом лихо затормозил возле места побоища, начал складывать еще двоих, тех, которые так и не смогли уползти. До этого пришлось проехать мимо ковылявших, а то и вовсе тащившихся ползком в сторону завода раненых. На него смотрели с надеждой, но, слава богу, ничего не говорили. В этот раз с погрузкой справился быстрее и уже через несколько секунд крутил педали. Сзади на каждой кочке страдальчески вскрикивали, но Влад и не думал осторожничать и снижать скорость. На встречу вышли и опомнившиеся сектанты и помогли ковылявшим к заводу раненым, чем здорово подняли настроение Владу. И дружок удивил. Влад и не заметил, что пес тоже тащит одного из пострадавших, причем довольно успешно. Тот лежит на спине, упирается ногами в асфальт и толкается, а дружок схватил за одежду и дергает. И ведь уже почти дотащил. Все, еще рейсы можно будет обратно на крышу к дяде Саше. Облегченно выдохнул Влад, передавая очередных двух раненых. А за покойниками не поеду, даже если они не совсем покойники. Мрачно решил парень. Дядя Саша с крыши уже стрелял практически непрерывно, плюс к длинным пулеметным очередям добавились короткие автоматные. Видно, кто-то из адептов решил помочь, забыл о своих самоограничениях в вопросе оружия и стал отстреливаться. Новый рейс поначалу шел так же, как и предыдущие два. Влад приехал, начал грузить последнего подающего признаки жизни и тут заметил на обочине в кювете еще одного. Глаза белые от ужаса, пытается ползти, Встать не может, потому что левая ступня болтается на обрывке кожи. Сука, как я тебя пропустил! Пробормотал Влад и в кювет. Бросить точно живого совесть не позволила. Как раз еще одно место свободно, чего порожником возвращаться. Вот тут-то и начались настоящие неприятности, глава 14. Когда прямо перед тобой, на расстоянии вытянутой руки, выскакивает пятерка вооруженных бойцов, мозги начинают работать с дивной скоростью. Жаль, что эта скорость никак не отражается на физических возможностях. Владу показалось, что он вдруг попал куда-то глубоко под воду, отчего малейшее движение теперь требует огромных усилий. При этом движение врагов как будто ничего не ограничивает. Прострелить ему ноги, приказал вражеский командир. И на допрос. Один из пришельцев начал опускать свое оружие ниже. Когда-то меня тоже вела дорога приключений, а потом мне прострелили колено. Всплыла в голове феерическая по своей несвоевременности цитата: Влад очень сильно захотел оказаться где-нибудь далеко от врага. Даже в глазах все поплыло от бессильного желания что-то изменить. Влад зажмурился в ожидании выстрела. И вдруг услышал за спиной удивленные крики. Распахнул глаза и понял, что не узнает местность. Оглянулся и увидел спины давишних солдат. Недалеко, метрах в тридцати. Дальше Влад действовал бездумно. Практически рефлекторно. Сдернул с плеча автомат, переключил флажок на стрельбу очередями, прицелился, чертыхнулся мысленно, передернул затвор и начал стрелять. Трое врагов рухнули сразу, слишком близко друг к другу стояли. И еще двое, те, что стояли по краям, успели отскочить. Командир, тот, что приказал прострелить Владу ноги, и еще один. Причем командир еще и самого Влада успел заметить заранее. Он начал поворачиваться еще в тот момент, когда Лопатин передергивал затвор. Видно, услышал. Автомат сухо щелкнул и перестал стрелять. Влад выдернул магазин, полез в карман за запасным. Запутался и никак не мог его вытащить, бросился в сторону в кусты, лег на землю. Только тогда удалось выдернуть злосчастный магазин. А на голову уже сыпались листья и мелкие веточки. Скорострельность вражеского оружия не сильно уступала автомату. Лопатин перекатился в сторону, выпустил еще очередь патрона на четыре, практически не глядя и не целись. Не надеялся даже, что удастся в кого-то попасть, но услышал вскрик. Снова откатился в сторону, осторожно выглянул. Троица нападавших так и лежит на месте, никуда не делись, а вот двоих оставшихся не видно. Влад переключился на одиночное. Страшно, конечно, но еще одного запасного магазина он не взял. Как-то не собирался воевать, поэтому приходится экономить. «Надо вылазить из канавы», — сообразил Лопатин. «Не знаю как, но здесь меня точно подловят». «Подумать и найти правильное решение легко», А вот воплотить его в жизнь уже сложнее. Дорога возвышается над местностью не слишком сильно, примерно по плечи. Только подъем очень крутой, не взбежишь, если только на четвереньках, помогая себе руками, а это медленно. Да еще и кустов на обочине не растет, открытое место. Влад все-таки решился. Вдохнул, выдохнул и рванул вверх по склону. Естественно, почти сразу поскользнулся на поехавшем под ногой щебне Больно ударился коленом, и в этот момент прямо над головой по камню что-то громко щелкнуло, а в глаза полетели мелкие камешки. Влад попытался отскочить и почти успел. Плечо взорвалось болью. Если бы не дернулся, попало бы в спину. Все. Сейчас, понял парень и зажмурился. И тут вдруг раздался рык, а следом вскрик. Лопатин развернулся и увидел серебряно на руке у которого повис дружок. В такой ярости парень собаку еще не видел. Стрелять супостат больше не мог, но у него оставалась свободная левая рука, и она как раз нырнула к ножнам, что висели на поясе. И в очередной раз, стоило Владу моргнуть, он вдруг оказался прямо перед противником. Не в 30 метрах, как секунду назад. Автомат в этот раз был в руках, да еще и поднятых перед грудью. Влад только что упирался им в склон обочины. Резко выдохнув, парень двинул врага прикладом в челюсть, с удовольствием услышав влажный хруст. Успел. Ударить гадина так и не смогла. — Все, все, дружок, отпусти! — попросил Лопатин. Не обращая внимания на откуда-то возникшее головокружение, Влад выдернул из рук нападавшего кинжал и пистолет, отбросил подальше. — Дружок, тут где-то еще один, ищи! Влад вспомнил, что от первой автоматной очереди смогли уклониться двое. Впрочем, второй быстро нашелся, мертвым. Значит, не показалось, когда слышал вскрик. Пуля попала пришельцу в грудь. Наверное, он еще жил несколько секунд после ранения, но когда дружок его нашел, уже не дышал. Как и тот раненый, из-за которого и случилась стычка. Прямо в лбу у него было маленькое крестообразное отверстие. Влад уже знал, что такие остаются от маленьких стрелок, которыми заряжаются пистолеты пришельцев. Наверное, нападающие подстрелили, как только увидели. Влад вспомнил, что в первый момент мимо уха что-то просвистело. Впрочем, выжить раненному все равно было не суждено. В боку обнаружились еще три раны, уже обычные, круглые. Пули попали уже в мертвое тело, даже крови не было, но утешало это слабо. Лопатин вообще не подумал о раненом, когда отстреливался, не вспомнил, что он тоже находится на линии огня. «Ладно, хрен с ним, земля тебе пухом, мужик». Влад закрыл покойнику глаза, чтобы не смотрел укоризненно мертвым взглядом и вернулся обратно к Серебрянобородому. Хотел ухватить, но заметил, во-первых, что так и сжимает автомат, а во-вторых, что плечо вообще-то адски болит. Только тогда вспомнил, что ему тоже попало. Хорошо, что на поясе так висела аптечка и в ней жгут. Затянуть одной рукой толком не получилось, но вроде бы кровь больше не текла. Так, он нам точно нужен, дружок, а у меня только одна рука работает, вздохнул Лопатин. И быстро, пока друзья этих уродов не подошли. Давай хватай и потащили. Дружок, конечно же, ничего не понял, но когда Влад начал тащить, присоединился. Правда, толку было мало. Псу пятиться задом вверх по склону было еще тяжелее, чем Владу без рук. Одной парень тащил пленного, а другой опереться не получалось. Так, а если попробовать... Влад даже додумывать мысль не стал, настолько она казалась ему бредовой. Но все-таки попробовал. Зажмурился и очень, очень сильно пожелал оказаться на дороге. Послышался изумленный лай дружка на небольшом отдалении. Влад распахнул глаза и убедился, что стоит на асфальте а рядом мешком валяется пленный, которого Лопатин держит за воротник. «Дружок!» — буркнул Влад, пережидая особенно долгий приступ головокружения. Пес быстро выскочил на дорогу, радостно гавкнул. Влад дотащил до велосипеда свою ношу, кое-как взвалил на тележку. Сам на велосипед взгромоздиться даже не пытался. С одной рукой кататься хорошо только в спокойной обстановке, а никогда у тебя кружится голова и болит простреленное плечо. А еще Влад боялся отпустить автомат. Так и шел, держась за руль и толкая вперед велосипед с повисшей раненой рукой, пока его не встретили. «Живой, сука!» — радостно проорал запыхавшийся дядя Саша. «А я-то думал, все уже!» «Дядь Саш, а кто нас прикрывает-то?» «Да кто-то из этих святых людей, мать его! Вроде толковый мужик! Да не переживай, по-открытому сюда больше никто сунуться не пытается, так что справится!» «А эти вот вдоль дороги прошли!» «Да я уж понял! Только им сейчас не до нас! С беглецами воюют!» Только после слов соседа Влад обратил внимание, что за спиной периодически что-то бухает. Догадался, что это активно работает артиллерия, с той или с другой стороны. «А это чего у тебя?» — спросил дядя Саша. Он уже перехватил у лопати на руль велосипеда и подставил плечо, так что теперь парень не ковылял, а шел вполне быстро. «Как чего? Пленный!» Влад дернулся было пожать плечами, но передумал. Опять боль накатит. — Так это он того, мертвенький. Ему кто-то шею свернул. Нормальный человек так не изогнется. Влад посмотрел на пленного. Голова его действительно свесилась с тележки и висела совершенно неестественным образом. Очень захотелось плакать, но не от жалости к пленному, а к себе. Столько мучился, пытаясь его сначала затащить на дорогу, а потом сложить в тележку, и вот, оказывается, напрасно. «Зараза, как так-то? Я просто в подбородок ему двинул». «Прикладом?» — понимающе спросил дядя Саша. «Но, видать, силы не рассчитал. Или, может, он не ожидал удара?» «Да ты не расстраивайся. Даже если б шею не сломал, он бы все равно говорить не смог. Когда прикладом в подбородок бьют, он обычно ломается так, что там только пить через трубочку можно». «Блин, вот задница!» «Ты мне скажи, что там было!» «А то не видно ни хрена. Ты вниз сполз, а потом вдруг стрельба, да длинной очередью. Ну, думаю, все, хана. Дружок рванул, ну и я тоже, только понимаю, что все равно бесполезно. А тут, смотрю, идет. Влад, живой, только раненый. Давай уже на крышу залезем, тогда расскажу, а то я себя как-то в безопасности не чувствую». Была и еще одна причина, почему Лопатин не торопился с рассказом. Не до того было. Влад пытался понять, откуда у него способность перемещаться мгновенно на большие расстояния. Как-то раньше за ним такого не водилось. «Я теперь как этот? Из Марвел?» Влад попытался вспомнить хоть одного персонажа киновселенной, который умеет телепортироваться, но так и не вспомнил. Может, такие и были, но он смотрел-то только пару фильмов и давно. Или не из Марвел? Короче, супергерой я теперь, что ли? А с какого хрена? Или это у всех теперь так просто не проявилось еще? «Нет, чего-то не бьется». Тут Влад вспомнил, как в тот первый день, когда наблюдал обратный камнепад, получил светящимся камнем в лицо, успел испугаться, что сейчас упадет в пропасть, а в следующий момент оказался далеко от края. В камне, получается, дело. Причем не в том, который я в руках держал, а в том, что в рожу попал. Я же помню, что с силой впился, а потом ни раны, ни шрама. Заросло быстро. Владу тут же захотелось срочно найти тот, второй камешек, но он остался в другой одежде, дома. Сейчас, понятное дело, было не до того, да и вообще очень хотелось поэкспериментировать с такой-то классной способностью. Только опять некогда. Лучше как-нибудь потом, когда вокруг не будет посторонних глаз. Лопатин сомневался, даже стоит ли дяде Саше рассказывать, не говоря уже об остальных присутствующих. На крыше действительно было как-то поспокойнее. Куча оружия, да и какое-никакое укрытие. Не крепость, конечно, но и чистое поле. Здесь эльфам их так просто не взять, что придавало уверенности. Рассказывать Влад почти ничего не стал. Сказал дяде Саше, что полез за раненым в кювет, увидел подходящих противников, случилась перестрелка, а потом еще дружок помог. На этом все. Подробности парень придумывать не захотел, чтобы не врать, а правду он решил не говорить. Потом, когда останутся вдвоем, может и расскажет соседу, а остальным он не доверял, не нравились ему церковники. От чего то во всех ряна исполняющих ритуалы Лопатин подозревал фанатиков, а фанатики редко бывают приятными личностями. Понятно, что все равно свои, но делиться сокровенным с ними не хотелось, еще решат спалить на костре, как колдуна, ну его нафиг такие приключения. Кроме того, бой между пришельцами и не думал утихать, и отсюда, с крыши, за ним можно было наблюдать, поэтому дядя Саша на подробностях и не настаивал. Похоже, эльфы пока оставили попытки напасть на людей и сосредоточились на главном противнике. Бой разворачивался нешуточный. Канонада шла непрерывно, Влад никак понять не мог, куда стреляют, потом сообразил. Защитники не сидят в здании, где находится корабль, они распределились по территории завода, и не только. Правда, судя по всему, им постепенно приходится отступать. Возможно, с потерями. Стычек на открытом месте не было, так что оценить, насколько эти потери велики, не представлялось возможным. Но интенсивность стрельбы со стороны беглецов явно со временем уменьшалась. Эльфам, похоже, удалось подавить пушки, и оркам приходится оставлять позиции и отходить. Не обходилось и без сюрпризов для эльфов. Их пушки тоже то и дело рвались, и к тому времени, как кольцо вокруг завода сжалось, Осталось всего две штуки. Тогда-то и пришло время решительного штурма. Тут и там Влад замечал группы серебрянобородых, которые уже не опасаясь срывались из укрытия и бежали к зданию, в котором концентрировались сёрки. Дядь Саш, смотри! Почти случайно Лопатин перевел взгляд на корабль и увидел там какую-то нездоровую активность. Сразу разобрать издалека не получалось, а потом сообразил: подкрепление выгружают. Да много! «Все, хана котенку!» — сосед мгновенно сообразил, о чем говорит Влад. «Матросню выгружают. Сейчас боем свяжут, а потом эти подойдут и задавят». «Короче, плевать. Я пойду помогу», — не выдержал Влад. «Они пешком двигаются. Я успею перехватить». «Кому вы собираетесь помогать?» — с интересом спросил какой-то из церковников. Влад на него только теперь обратил внимание. Как-то он незаметно оказался на крыше, и среди тех, кто помогал вытаскивать раненых, его не было, хотя и сам он не ранен. «Обороняющимся», — ответил очевидная Лопатин, — «это совершенно неприемлемо. Вы должны помочь нападающим, это же очевидно». С какого перепугу не понял Влад? А с такого, что так мы хотя бы частично искупим перед ними свои грехи. Конечно, вас, молодой человек, они все равно накажут и будут правы, но хотя бы остальных, возможно, пощадят. «Я настаиваю, чтобы вы немедленно отправлялись на помощь ангелам». «Каким еще ангелам?» «Да вот этим, которые сейчас пытаются уничтожить зло!» — рявкнул мужчина. Влад, который слушать-то слушал, а сам торопливо спускался вниз, оглянулся, всмотрелся в лицо собеседника, который и не думал отставать. Обычный мужик, маленький, сутуленький. Попом раньше явно не был, хотя бы из-за отсутствия бороды, понятно впрочем, последнюю явно старательно отращивает. В общем, пройдешь и не заметишь, если бы не глаза, в которых прямо-таки светится вера с большой буквы. «Я видел тело убитого вами ангела. Разве вы не поняли, что никем иным он быть не мог? И он прекрасен. Они покарали нас за наши грехи, но вы же видели, не всех. Они хотели оказать нам милосердие, а вы их разгневали. Мы должны покаяться. Вы за то, что подняли руку на святое» а мы за то, что по скудоумию своему не остановили вас, и тогда, возможно, кого-то из нас пощадят. Очень оригинальный взгляд на происходящее. Влад уже спустился вниз и бежал теперь к Уазику, поэтому говорил отрывисто. Но я, пожалуй, не соглашусь. В таком случае, — начал говорить мужчина и вдруг прервался. Лопатина глянулся и увидел дядю Сашу, стоявшего над распростертым телом. — Это чего? — не понял парень. «Чего, — Чего-чего? — вздохнул сосед. — Пристрелить он тебя хотел. В спину. Еле успел в последний момент. А так я подумал, с тобой пойду. Давай, чего застыл, времени мало, опоздаем же. Влад только после слов дяди Саши разглядел в руках у сектанта пистолет. Пожалуй, он бы добил его, если бы не куча свидетелей. На них с дядей Сашей смотрели, и не все взгляды были сочувствующими. — Ладно, потом с ними разберемся, пробормотал парень, заводя машину. — Вообще не понимаю, откуда вдруг такая религиозность. — Да не ерунди, ни в религиозности дело. Это он для остальных тут задвигал. А на самом деле просто надеялся подольститься к победителям будущим. Видишь же, какое у этих эльфов численное превосходство. Вот и он видел. Честно говоря, на эльфов не очень похоже. Влад старался отвлечься от предстоящего, потому что на самом деле не очень понимал, что делать. Странные какие-то для эльфов, с бородами. Ну, может, не эльфы, какая разница? И потом мы ж не знаем, как они на самом деле должны выглядеть. Ты куда едешь-то? Прервав себя на полусловие, возмутился сосед. Зачем сворачиваешь? Как куда? Подкрепление хочу отсечь. Я думал на карьере обосноваться. Машину внизу оставим, а сами на отвал поднимемся. Там вроде расстояние как раз подходит. Там больше километра расстояние. Даже для меня великовато. А ты вообще в белый свет, как в копеечку, будешь шмалять. Вертайся на дорогу, будем по заветам батьки махнуть а чанку изображать. Влад послушно повернул. Так, пожалуй, правда будет лучше, хотя и страшнее. Глава 15 Бой поначалу шел так, как они с и планировали. Старпома на Тверди оказался незаменимым помощником. В юности Орку довелось участвовать в наземных боевых действиях, и этот опыт он не забыл, так что Касси полностью положилась на Старпома. И не пожалела. Эльфийский десант собрал на себя почти все ловушки, и это при том, что десантниками оказались представители народа Гуарагет Аннан, можно сказать элита. Во время предыдущей войны отряды Гуарагет-Аннан под названием ⁇ Серебряные волки ⁇ наводили ужас на тыловые поселения империи. Вырезали целые городки, ухитрялись так нарушать коммуникации, что императору пришлось чуть ли не лично во главе с отрядами гвардии охотиться на агрессоров. Говорят, многих из серебряных волков удалось взять в плен и потом назад их не вернули. Впрочем, точно касси не знала, а слухи, они и есть слухи. Главное, что эти Гуарагет-Аннон совсем не серебряные волки. Может, какую-то часть умений своих старших соплеменников они и переняли, но пока выглядело так, что привычки к войне на тверде у них не больше, чем у самой Касси. Противник потерял почти всю артиллерию. Впрочем, кассе тоже потеряла пять пушек из дюжины. Несколько позже она оплачет эту потерю. Пока же девушка была сосредоточена на том, чтобы не потерять жизнь. Здорово отвлекли местные, причем, кажется, противника еще сильнее, чем их самих. Когда внезапно со стороны соседнего завода раздался дробный перестук, ее ребята начали беспокоиться. Такого оружия они еще точно не слышали, но в том, что это именно оружие, не сомневались. Что еще может так грозно стучать? Как будто маленькая пушка, только очень быстрая. Хорошо, через несколько секунд Гоблин тришка доложил, что пара отрядов присветлых здорово отхватили при попытке подойти к соседнему заводу. Значит, воюют не с ними. Это приятно. Все меньше им достанется. Касси не слишком рассчитывала на помощь местных, даже после того, как получила зримое подтверждение. Во-первых, с чего бы им помогать неизвестным пришельцам? Во-вторых, все знают, среди провалившихся не бывает хороших солдат. Среди них вообще нет специалистов хоть в чем-нибудь. Чаще всего это пустые, бестолковые существа. Какая от них может быть помощь? Тем не менее, люди удивили еще раз. От наблюдения за ними пришлось на время отвлечься. Слишком жарко стало самим. Решив, что подавили всю артиллерию, Гуарагет Аннан пошли в наступление. Пушки, которые удалось сохранить и скрытно перетащить на новые позиции, оказались отличным сюрпризом, однако перевесить чашу весов не могли. Гуарагет не стали нападать в одном строю, разбились на отдельные отряды и передвигались скрытно, использовали малейшие укрытия. Тришка со своего насеста на трубе орал как заведённый, отслеживая их передвижение и наводя артиллерию, но скоро это стало бесполезно. По стенам их убежища застучали дротики ручных метателей. В обороне можно было сидеть довольно долго, в здании не так много окон, чтобы их нельзя было закрыть. Однако Касси очень хорошо запомнила отцовские слова о том, что в обороне войны не выигрывают. В конце концов, у противника просто больше припасов. И если оказаться в осаде, рано или поздно патроны кончатся. «Ори, ты за старшего!» — сказала девушка. «Леннард, Хрёрик, отвлекитесь от своих невероятно важных дел! Вы со мной!» «Касси, ты забираешь единственных, у кого руки не из задницы!» — тут же возмутился Хримп. Как, по-твоему, я буду чинить этот клятый двигатель? Они еще и единственные, кто сейчас не занят в обороне, ответила девушка. И если продолжат чинить дальше, есть шанс, что стремительная достанется при светлом совершенно исправной. Да с чего бы, возмутился Хримп. У меня на всех узлах заряды стоят. Как только кто-нибудь попытается завести двигатель, не зная правильной последовательности, стремительная сразу взлетит на воздух. Мы потом об этом поговорим. Отмахнулась девушка. Об этих зарядах она слышала в первый раз и была несколько обескуражена такими новостями. «А пока мне пора!» Нужно было действительно поторапливаться, потому что тайный выход, который девушка приметила, могли обнаружить в любой момент. Ори укоризненно покачал головой. Он всегда так делал, когда она шла в абордаж. Старый орк считал, что это не дело капитана, тем более долгоживущего, ходить в прямые ошибки. Однако после первого раза, когда он рискнул возразить вслух и даже попытался ее удержать, больше таких попыток не делал. Потому что, во-первых, Касси его тогда победила, во-вторых, на рожон она не лезла, и в-третьих, как ни крути, Ори гораздо лучше командует в экстремальных ситуациях, так что потеря капитана не станет для команды приговором. Когда-нибудь она наберется опыта, но пока, увы, именно Ори был бы гораздо лучшим капитаном. Ну а от нее будет гораздо больше пользы в бою. Все-таки увлечение фехтованием и стрелковыми тренировками с подчиненными любимого папочки дает о себе знать. Несмотря на гораздо меньшие габариты, юная демонесса не уступит ни одному из своих орков. От норкам служил подвал, в который из здания можно было попасть через пролом в полу. В самом подвале стояли какие-то бочки с неясным, но неприятным содержимым. Тришка перед боем успел вскрыть и проверить, но пахло так отвратительно, что даже неуемное любопытство гоблина погасло. Зато мимо этих бочек можно было пройти в подвал другого здания, совсем ветхого. В нем предусмотрительно не размещали пушек, чтобы не привлечь внимания противника. Да и в любом случае обороняться здесь было неудобно, потому что две стены из четырех давно обвалились. А вот сходить на вылазку – милое дело. Дополнительно обсуждать ничего не требовалось. Касси давно продумала маршрут, а Тришка уже указал, в каком здании концентрируется Гуарагет Аннан. Совсем обнаглели, в трех сотнях метров от их убежища устроились и ходят будто по своей палубе. Нет, место удобное. Касси даже думала поначалу разделить подчиненных и оборонять оба этих здания. Тогда нападающим на территории завода было бы почти невозможно передвигаться. Ори отсоветовал, сказал не разделять силы. Зато теперь есть возможность подловить десант противника. Неплохо получилось. Удалось подобраться незамеченными почти к самому зданию. Касси и Хрёрик одновременно расстреляли двух гуарагет, наблюдавших за тылом из окон, а дальше короткий рывок. Леннард, подхватив заранее заготовленный ростовой щит, вламывается в дверной проем. Из-за его спины, чуть пригнувшись с двух рук, стреляет Хрёрик. Сама Касси ждет 10 секунд и с разбегу влетает в окно. Резко взмахнуть хвостом, чтобы чуть изменить траекторию, прокатиться по полу. Секунда, чтобы оценить обстановку. Леннард так стоит посреди комнаты, прикрываясь своим монструозным щитом. Хрёрик уже расстрелял заряды в обоих метателях и готовится вступить в рукопашную. Появления Каси не ожидали, так что она успевает расстрелять трех Гуарагет прежде, чем на нее обращают внимание. А дальше начинается свалка, стрелять уже никто не решается, чтобы не задеть своих. Каси тоже бросает метатели. Абордажная сабля уже в руках. Поднырнуть под удар Гуарагет хлестнуть хвостом по глазам и довершить дело, резанув бедренную артерию. Девушка привыкла тренироваться с более массивными противниками, поэтому в основном работает снизу, там, где оркам неудобно обороняться. Гуарагет с ней почти одного роста, но не менять же привычки так резко. Развернуться, принять удар сабли на жесткий блок, просто потому, что отвести не успеть, снова хлестнуть по глазам, в этот раз удачно получилось. Свинцовый грузик выбил противнику глаз. От шока он теряется, и поэтому Касси успевает уклониться от нового удара второго врага. Противник проваливается, и девушка отсекает саблей услужливо подставленную кисть. А теперь развернуться и добить безглазого. Все. Хрёрик и Леннард уже добивают своих. У орков грубая сила и мастерство, поэтому численное превосходство Гуарагет не пляшет. — Каси, лежать! Вдруг кричит Леннард, и Димонесса падает там, где стояла, а над головой у нее с гудением проносится щит, брошенный орком. Влажный хруст сопровождается коротким всхрипом. Противники в здании кончились, но передышки нет. Ближайшее к кассе окно вдруг расцветает взрывом, над головой проносятся осколки. «Донные твари! Как они ухитрились сохранить пушку!» мелькает заполошная мысль. У этого здания стены тонкие, защиты от артиллерии предоставить не могут. Касси начинает шустро отползать подальше от окна, потом ее подхватывают Леннард и Хрерик. Пушечный расчет Гуарагет работает с дивной скоростью. Следующий выстрел раздается всего через 10 секунд, причем в этот раз он гораздо точнее. Снаряд влетает в развороченный прошлым взрывом оконный проем. В спины троицу толкает горячей волной, так что прыжок переходит в короткий полет. Хорошо, что орки сообразили вовремя и бежали к двери. И хорошо, что касса находилась по центру. Орки своими телами вынесли косяки двери, демонесса пролетает в дверной проем. Оркам ничего не будет, а вот, окажись, Касе чуть левее или правее расплющила бы. «Капитан, бегом!» — рявкнул Хрёрик. «Не время расслабляться!» Появление троицы на открытом месте незамеченным не остается. Со всех сторон летят дротики. Орки зажимают ее между своими телами и отступают в сторону. Как они ухитрились в этой неразберихе найти направление, в котором нет противников, непонятно. Касси уже ничего не видит и не соображает. Очень хочется закричать, чтобы ее отпустили. Касси не привыкла прикрываться телами подчиненных, но она даже вздохнуть пока не может. Только и остается, что переставлять ноги, чтобы облегчить работу своим ребятам. Перебежка закончилась неожиданно. Орки вместе с ней падают под прикрытие какой-то металлической будки, отползают в стороны. Касси, которая, наконец, смогла вздохнуть, вскочила на ноги, вывернувшись из-под слишком заботливых подчиненных, и ужаснулась. Парни все в крови. Нужно срочно решать, что делать. То ли оказывать помощь оркам, то ли тащить их так. «Касси, мать твою!» — доносится из переговорника, чудом уцелевшего в заварушке. «Замри! Сейчас все будет!» Вот и решать не нужно. Девушка тут же метнулась к Ленарту, срывая с его пояса аптечку. Сейчас, сейчас! Вот зачем вы, а? Придурки зеленые! Бежать надо было быстрее! Ничего мне не будет, капитан, улыбнулся окровавленными губами Ленард. И не такое ловил. Касина считала три раны в спине. Две от осколков, но это ерунда. Они не пробили мышечный каркас. А вот дротик из вражеского метателя ушел глубоко судя по крови на губах, достал до легкого. «Зараза! Вот что делать, когда лекарь сам ранен?» Именно Ленард исполнял у них обязанности судового лекаря. Издержки малой команды, когда каждому ее члену приходится совмещать несколько должностей. Обычно лекарей берегут пуще глаза, но на таком маленьком корабле это просто невозможно. И теперь Касси не знала, как помочь, только заткнуть дырки бинтами да вколоть обезболивающее точнее, в обратном порядке. «Есть! Пушку мы подловили!» — донеслось из переговорника. «Еще две минуты, никуда не двигайтесь!» Кассия не собиралась. Хрёрик получил гораздо меньше, чем Ленард, но ему тоже требовалась срочная помощь. Так этот остолоп еще и стеснялся, слишком неблагородное место для осколка. «Да опусти ты руку, идиот!» — не выдержала девушка. «Что я, зеленых жоп не видела!» Юным барышням из благородных семей не положено такое смотреть», — пробасил Хрёрик. «Я не из благородной семьи. Я из семьи командира наемного отряда. Я орочью жопу впервые увидела раньше, чем зеркало, в котором могла рассмотреть свою. Уж поверь, меня вашими телесами ни в каких видах вообще не смутить. Не всякая портовая проститутка столько повидала, сколько я. По крайней мере, к ним без лишних дырок в теле приходят». Касси закончила перевязывать пострадавшую часть тела и вернулась к Леннарту. Тот вроде бы пока помирать не собирался, но это пока. Что делать с дротиком, засевшим в легких, девушка не знала. И никто из команды не знает, потому что самый квалифицированный в этом деле именно Леннарт. Размышление пришлось прервать, потому что за ними, наконец, пришли свои. Орков подхватили на руки и под прикрытием щитов перенесли обратно в здание завода. Касси тоже. Шли достаточно спокойно, а значит, особой опасности уже не было. «Как-то слишком легко мы отбились», — с полувопросительной интонацией сказала девушка, как только они оказались в безопасности. «Их должно было быть больше». «А они ушли», — объяснил Лори. «Когда стали высаживать матросов, я думал, все, хана нам. Но потом какие-то безумные местные напали на сотню матросов, и все оставшиеся десантники пытаются их зажать. Как раз после того, как мы разбили им последнюю пушку, Гуарагет отступили. Теперь эти местные для них главный враг. Ты знаешь, Касси, к провалившимся принято пренебрежительно относиться, но эти меня впечатлили, действуют бестолково, но решительно. Так надо помочь, — возмутилась девушка. Я и собираюсь это сделать, только тебя ждали. Я с вами, и пусть кто-нибудь последит за Ленартом. у него два осколка и дротик в спине, боюсь, может быть плохо. Ори только головой покачал. И он, и Касси знали. Толку следить нет. — Ладно, орочий организм крепкий, может, и выживет, — решила девушка и, взяв пятерку бойцов, направилась к выходу. — Погодь, капитан, я тоже с тобой, — заспешил Хрёрик. — Куда? Ты раненый, — возмутилась девушка. — Лучше за Ленартом присмотри. — Я не сильно, а за Ленартом.